Глава 23. Фолли-Бич, Южная Каролина, январь 1943 года. Мэгги, в очередной раз наводя порядок на полках своей маленькой библиотеки, вполуха слушала дневную постановку «Против бури» по радиоприемнику, принесенному из дома. После свадьбы Кэт она проводила так много времени в находках Фоли, что перестала следить за некоторыми сюжетными линиями радиоспектакля. Лулу посоветовала ей брать приемник с собой. И лишь тогда Мэгги осознала, как много времени ее сестра проводит в магазине, а не дома. Казалось, Лулу опасалась, что старшая сестра исчезнет, если упустить ее из виду хотя бы на одном мгновении. Мэгги полагала, что для девочки, потерявшей обоих родителей в раннем возрасте, вполне естественно бояться разлуки с близким человеком но какая-то часть ее существа, та часть, которая знала о скрытной натуре Лулу и где рождались темные глубоко личные мысли, предполагала, что страх Лулу может иметь совершенно иную причину. Магия отступила назад и осмотрела полки. Ее любимые книги, те, которые привез Питер, и большая часть книг о путешествиях уже переместились на самый верх, но теперь они были отодвинуты к стене, и снизу нельзя было увидеть переплеты. Она даже закрыла их словарями и справочниками, которые очень редко брали почитать. Это была идея Питера, которую он нашептал ей, когда они впервые лежали рядом на одеяле под звездным небом и слушали дыхание океана. Кровь переливала к щекам Мэнги, когда она вспоминала самые интимные моменты, проведенные в объятиях друг друга, и все, что случилось потом. Она старалась не думать о том, что могли бы сказать ее родители или друзья. Несмотря на то, что в прошлом Фолибич было известно как место отдыха для проституток, она подверглась бы всеобщему осуждению, если бы соседи и знакомые узнали ее тайну. Большую часть времени она старательно отгоняла мысли об угрузениях совести или о последствиях своего греха. Ей было стыдно, но в то же время хотелось бросить вызов миру. Всю свою жизнь она вела себя образцово. Она была стеной, отражавшей чужие горести своей надежностью. Она так легко позволила Джиму уйти от нее, и даже Питеру сначала. Но она стала другой. Признание Лулу разбередило язву, которая не заживала с тех пор, как она пообещала своей матери защищать Кэт. Это чувство представляло собой нечто среднее между возмущением и преданностью. Истина, которую она пыталась отрицать, пока держала себя в руках. Свои собственные страсти и желания она держала глубоко внутри, до того, как появился Питер. И Питер любил эту новую, храбрую Мэгги, которой она теперь стала. «Я надеялась, что у вас найдется что-нибудь для моей племянницы». Мэгги переключила внимание на Лилиан Ротс, привлекательную блондинку, чья семья с начала века владела летним домом на Ист-Арктик-авеню. «Она останется со мной до окончания войны. Ее родители живут на мысе Гаттерс, и моя сестра панически боится немецкого вторжения. Там потопили много кораблей, и у самого побережья — А две недели назад группа скаутов, патрулировавшая побережье, обнаружила резиновую лодку, спрятанную за дюнами. Все думают, что на ней приплыли шпионы с немецкой подлодки. Кто знает, где они сейчас? Моя сестра хочет исключить любую опасность ребекки. Я уверена, что здесь ей ничего не угрожает, миссис Ротс. Наши патрули очень бдительны, и мы уже несколько месяцев не видели ничего особенного с тех пор, Как миссис Кнутсон показалось, будто она заметила немецкую субмарину во время дежурства в корпусе наблюдателей, а, возможно, они уплыли на север, когда убедились, что не смогут высадиться незамеченными на Фолибич. бич Миссис Ротс широко распахнула голубые глаза. «Именно это я и говорила. Значит, Ребекка останется здесь до конца войны». «Лучше бы моя сестра тоже приехала, но она хочет дождаться возвращения мужа. Он служит на торговом флоте, и когда получит отпуск, сестра должна встретить его дом». «Понимаю, Мэгги сменила тему. Сколько лет Ребекке и какие книжки ей нравятся?» Пока не разговаривали, зазвенел колокольчик над дверью. Мэгги не поинтересовалась, кто это. Большинство клиентов сами могли найти ее или оставить деньги на прилавке, если им понадобится газета, мыло или сигареты. Она потянулась за книгой мило, когда мы были очень молоды, и услышала звук монетки, упавшей в банку за ее спиной. Волосы на затылке Мэнги зашевелились, словно от невидимого поцелуя. Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание, и у нее вдруг подкосились ноги. Изобразив на лице профессиональную улыбку, она резко повернулась. «Какой приятный сюрприз, Питер! Добро пожаловать! Должно быть, Кэт отпустила вас ненадолго, потому что ребенок может родиться в любое время». Он снял шляпу и покачал ее в правой руке. Влево он держал книгу. «Добрый день, миссис Ротс». Маргетон кивнул, задержав взгляд на лице Мэгги. «Я еще не успел зайти к Кэт. «Просто хотел вернуть книгу, пока не забыл». Он протянул книгу, и Мэгги взяла ее, мельком взглянув на название «Ромео и Джульетта». Миссис Ротс тоже посмотрела на книгу. «Это Шекспир?» «Думаю, Ребекке понравится. Она очень развитая девочка для своего возраста». Мэгги прижала книгу к груди. «Не уверена, что это хороший выбор, Лилиан. Сколько лет, Ребекке? Четырнадцать?» Думаю, в таком возрасте девушка может неправильно понять смысл драмы, не говоря о трагическом финале. В наше время лучше читать что-нибудь более жизнеутверждающее. Миссис Ротс нахмурилась, явно неубежденной ответом. Мэгги повернулась к полкам и окинула книги быстрым взглядом. Она выдвинула первую, которая попалась на глаза, и облегченно улыбнулась. Ребекка читала истории об Этси Это первая книга серии, но есть еще две, девочкам они очень нравятся. Примечание серия книг Мод Харт Лавлей» для девушек с тремя главными героинями 1940-55 годы по внутренней хронологии, ориентированная на разные возрастные группы от 10 до 25 лет. Конец примечания. Лилиан раскрыла книгу на первой странице и принялась читать. «Разумеется, вы абсолютно правы», — сказала она. «Такая история Ребекке больше подойдет». «У вас есть две другие книги? Если ей понравится это, я приду за остальными». Мэгги надеялась, что ей удалось скрыть свою радость. «Почему бы не взять все сразу, чтобы не пришлось ходить лишний раз? Обещаю, они ей понравятся». Лулу прочитала их за два дня и ждет, не дождется продолжения. Она повернулась к полкам и быстро нашла Бетси, Тейси и Хит, и Бетси и Тейси отправляются на Большой Холм. «Все, что от вас требуется, это десятицентовая монетка», — она указала на банку. «Положите ее туда и заберите, когда возьмете последнюю книгу». «Большое спасибо, Мэгги. Потом я пришлю в магазин Ребекку, чтобы вы познакомились с ней». Снова звякнул колокольчик, и вошли двое мужчин в мундирах. Последний из них придержал дверь для выходившей миссис Ротс. Питер и Мэгги обменялись быстрыми взглядами, прежде чем она повернулась к новым посетителям. Минуту спустя она вернулась к Питеру, ощущая болезненную пульсацию за левым ухом. «У меня есть книга, которая может вам понравиться», — будничным тоном произнесла Мэгги. Я держу ее под прилавком. Она чувствовала на себе его взгляд, когда подошла к кассовому аппарату, где держала записную книжку и судок для ланча и показала небольшой том. «Тебе нравится пьесы?» — она протянула ему книгу. «Это сборник пьес Джона Форда. Моя любимая называется «Меланхолия влюбленного». Питер взял книгу, легко коснувшись ее пальцев. «Почитаю с удовольствием». Его глаза удерживали ее взгляд, пока двое других посетителей не подошли оплатить свои покупки. Дверь резко распахнулась, заглушив звон колокольчика. Лулу -Лу вбежала внутрь. Она раскраснелась и вспотела, несмотря на холодную погоду, а с одной косички слетела лента. «Мэгги, Марта велела мне как можно скорее прийти сюда. Она сказала, что у Кэт начались схватки и что все идет очень быстро» отправляйся к доктору Брауну и передай ему то, что сказала мне, распорядилась Мэгги, крепко сжимая книгу. Я иду домой. Двое посетителей ушли, и Мэгги нагнулась за сумочкой. Питер вернулся, и я бы сказала, как раз вовремя, — добавила она. Лулу стояла перед Питером, тяжело дышаешь, шмыгая носом. Только сейчас? Но я видела тебя. Она осеклась и слегка побледнела. «Ладно, это не важно. Лулу круто развернулась и выбежала на улицу. Мэгги подхватила пальто и сумочку и повесила на двери табличку «Закрыто». Когда она собралась выйти, то заметила, что Питер по-прежнему смотрит на убегающую Лулу. -Лу. Как выяснилось, доктор Браун опередил их примерно на пять минут. Лулу -Лу столкнулась с ним, когда он выходил из бара Макнелли, и они доехали до дома на его автомобиле. Питер и Мэгги быстро прошли мимо машины, стоявшей на обочине, и резко остановились в дверях, когда наверху раздался громкий крик. «Не снимай пальто и жди на крыльце», — сказала Мэгги, повернувшись к Питеру. «Надеюсь, у нас еще есть время, чтобы отвезти ее в госпиталь. Но если нет, все равно подожди». Он посмотрел на лестницу за ее спиной, потом на ее лицо. «Хорошо, я буду ждать здесь. Только дай мне знать, если...» Если она позовет меня. Мэгги отвернулась и кивнула. Когда она поднималась по лестнице, сверху донесся еще один душераздирающий крик. Лулу прислонилась к стене рядом со спальникой. Она уже отдышалась и казалась гораздо более спокойной, чем Мэгги. Когда Мэгги вышла на лестничную площадку, Марта открыла дверь, держа в руках кучу полотенец, завернутых в простыню. Маги стиснула зубы, увидев на полотенцах кровь, расплывавшуюся красным пятном по простыне. Марта протянула сверток Лулу. «Возьми это и выброси на заднем крыльце, а потом возвращайся с чистыми полотенцами, поняла?» «И побыстрее». Ее карие глаза остановились на Мэнге. «Заходите, скорее она спрашивала о вас. Врач говорит, что осталось недолго». Лула остановилась на лестничной площадке, держа сверток на вытянутых ладонях и отвернув лицо. «У меня никогда не будет детей», — прошептала она сквозь тиснутые зубы. «Никогда». И она побежала вниз, умудрившись не споткнуться на ходу. Резкий запах крови и пота ударил в лицо Мэгги, когда она вошла в комнату. Доктор Браун натянул простыню над поднятыми коленями Кэт и повернулся к ней. «Ребенок вот-вот появится. У нас нет времени, чтобы отвезти ее в госпиталь». Он подошел к Мэгги и серьезно посмотрел на нее. Его серые глаза блеснули за стеклами очков. «Где ваш телефон? Мне нужно позвонить, чтобы медсестра принесла все необходимое. Ни в коем случае не разрешайте ей тужиться до моего возвращения». Мэгги отправила врача на кухню, а Марта стояла из изголовья Кэтт, и вытирала ей влажной тряпкой. Потом Мэгги подошла к кровати, едва узнавая черты Кэтрин в распухшем, мокром от пота лице женщины, лежавшей в постели. Гора ее живота выпирала под белой простыней, словно раскрытая тайна, и Мэгги вдруг поняла, что не может смотреть на него. Она взяла вялую, холодную руку Кэт, и та с удивительной силой сжала ее пальцы, словно утопающий хватался за соломинку. Мэгги взглянула на Марту, которая рожала шесть раз и помогала при родах четырех своих внуков. «Спасибо, что осталась Марта. Все...» — она прервалась, не зная, как сформулировать вопрос. «Все проходит нормально?» Марта устало улыбнулась. «Пока что да. Роды проходят очень быстро, но не более того». Кэт начала биться и метаться на подушке, еще крепче стискивая руку Мэгги, так что та почувствовала, как мелкие кости трутся друг о друга, а кольцо врезается в палец изнутри. «Не тушьтесь, мисс Кэт, доктор сказал вам еще рано тужиться». Марта прижала влажную тряпку к колбу Кэт, как будто стараясь удержать боль. Кэт завизжала, отчего волосы у Мэгги встали дыпом. «Я не могу, не могу!» Она начала стонать и извиваться. Марта уронила тряпку, обеими руками удерживала ноги Кэт, пока схватки не прекратились. «Я должна посмотреть, почему нет Лулу. Я просил ее принести полотенце. Пока что с мисс Кэт все в порядке, но оставайтесь здесь, хорошо?» Мэгги молча кивнула. Кэт тяжело дышала, ее глаза от напряжения налились кровью. «Открой окно, Мэг, здесь чертовски жарко». Мэгги выпрямилась и потерла руку, чтобы восстановить кровообращение, а потом подошла к окну и потянула за задвижку. После легкого толчка рамы распахнулись, впустив прохладный ветерок и свежий воздух. «Вот бы окно в моей комнате так легко открывалось, наигранно беспечным тоном», — сказала она. «Мэг». Мэгги неохотно вернулась к кровати и снова взяла Кэт за руку, но теперь другой рукой. «Да, Кэт, я здесь». Я хочу, чтобы ты обещала...» Ужас тяжелым камнем навалился на Мэгги. «Что обещала Кэт?» «Обещай мне ее кузина, облизала сухие потрескавшиеся губы. Я хочу, чтобы ты забрала ребенка, если я умру. Я хочу, чтобы ты воспитала его как собственное дитя. Ты будешь лучшей матерью, чем я, и мы обе это знаем». Кэт закрыла глаза, ее руки потянулись к выпирающему животу. Пальцы были изогнуты, как когти хищной птицы. Обещай мне. Паника охватила Мэгги, когда она обеими руками сжала руки Кэт. «Все будет хорошо, ты не собираешься?» Обещай мне, голос Кэт стал настойчивым, а ее голова начала метаться на подушке, а хрупкое тело выгнулось дугой от очередной схватки. Марта со свертком чистых полотенец и врачи вернулись в комнату одновременно. Марта подошла к кровати, а доктор Браун направился к окну и с треском захлопнул створки. «Здесь слишком холодно, а мы не хотим заработать пневмонию». Кэт снова начала извиваться, но по-прежнему смотрела на Мэгги. Обещай мне», — беззвучно прошептала она. Маги медленно кивнула и дала очередное обещание, которое навеки привяжет ее кому-то еще. Она представила, как обещание, данное Кэт, обрастает мхом, напоминая о том, каким прочным и долговечным может быть данное кому-то слово. Легкая, ажурная, как паутина, но клейкая и неотвязная. Маги отошла в сторону, уже чувствуя, как волокна невидимой паутины начинают опутывать ее.